Глава 10. В январе Макс наконец подписал договор. Тогда же стала доступна и информация о противниках. Арина Летвицкая, 26 лет, три победы, одно поражение. Читал заонивным голосом Жданов, пока я страдала над экзаменационными билетами в его гостиной. Как-то так получилось, что после праздников Я не переехала домой, а осталась в доме на обрыве, постепенно перетащив туда всё необходимое. Потом к нам присоединились Мих и Никита. Из-за сессии отпала необходимость каждый день ездить в город, а проводить ежедневные тренировки стало затруднительно. Ижданов принял решение о нашем совместном проживании под его крышей. Мальчики пришли в неимоверный восторг, оценив дом, сауну, на который был немедленно наложен строгий запрет до турнира. и закрытый внутренний двор но первое же побудка в 5:00 утра повергла их в глубокое уныние как и наш ежедневный маршрут к которому теперь добавились спаринги на пляже вес 56 рост 163 предпочитает стойку редко переходит в клинч тебе это о чём-то говорит ксю а переспросила я пытаясь прорваться через огромный текст на испанском Рассказывающий о путешествии Колумба. Прости, что ты сказал, что мы все умрём. И я первый. От стыда. Ты вряд ли меня опередишь. У меня завтра испанский. Это мой шанс, Ксю. Ты завалишь сессию, а я не допущу тебя к боям. И все будут живы. Боюсь, у нас с тобой нет шансов при любом раскладе. Нас растерзает Русланов. Это я не учёл. Согласился любимый тренер. и притянул меня к себе для поцелуя. Мне даже пиво не разрешает, заныл сидящий на полу Никита. А сам, смолов, ты ксю сейчас с пивом сравнил? Я требую сатисфакции. Никита был только счастлив бросить учебники и выйти размяться во двор. Я же вернусь к испанскому. Помощь не нужна? спросил, спустившись вниз, мих. Нет, ну спасибо, что предложил. Как ты? Отлично. Я улыбнулась. А что сождановым? И сождановым ничего нового. Я рада, что вы переехали сюда. Тогда не буду тебе мешать, ответил друг и пошёл к ребятам. Турнир неумолимо приближался. Я сдала сессию на отлично, держала вес в пределах 60 кг и неукоснительно выполняла все требования Артура. Он остался доволен результатами медицинской спортивной комиссии, и вот тогда прозвучало то О чём я надеялась? Все забыли. Жданов назначил день нашего с ним поединка. Арт, скажи, что ты это не серьёзно, заявил Игорь. Напротив, более чем. Если она выстоит против меня 3 раунда по 3 минуты, то против Литвицкой она точно продержится. А если ты её травмируешь? Я Артур уже пылал праведным гневом. Как ты вообще себе это представляешь? Маркс, ну хоть ты скажи ему. Но наши идеи не вдохновитель отлично знал Жданова, и как и я, понимал, что тот не уступит. Бой назначили на 1 февраля. Подразумевалось, что я отдохну после экзаменов и успею восстановить спортивную форму. Накануне я сказала Артуру, что планирую вернуться к себе в квартиру. Эту новость он принял в штыки, и чтобы не давать повод для лишних переживаний, я осталась Зачем тебе это? спросила я, когда после лёгкого ужина мы устроились перед телевизором. В смысле, тренировки, возня с нами, этот клуб, деньги? Он просто пожал плечами, не отводя глаз от экрана. Глупости, заметила я. Я так и не поняла, чем ты зарабатываешь, но недостатка в деньгах ты не испытываешь. Как и ты, правда же? Теперь он смотрел на меня. Так зачем же это тебе? Я не нашлась с ответом. Я работаю тренером. Всё довольно банально. Тружусь по специальности по утрам, пока детишки сидят на уроках, произнёс Артур и вновь отвернулся к телевизору. Я сдаю квартиру, которую отдал мне отец, когда женился. Ты поэтому вернулась сюда? Я соскучилась по морю, и здесь лучший лингвистический факультет. Живёшь с отцом? Я действительно больше всего скучала по морю, мелкому и холодному, но морю. Когда вернулась, я бежала на берег в любую погоду. Потом устала от пронзительных ветров и стала терпеливо ждать редкое солнце. Утром он уехал в город, а я позволила себе проспать до обеда, невольно вспомнив наше новогоднее утро, когда мы уснули в обнимку на диване и проснулись, когда на улице рассвело. И было столько нежности в этом пробуждении, что я таяла под темнеющим взглядом его стальных глаз, заливаясь густым румянцем. До спальни Артура мы так и не добрались, ни после буйкурантов, ни потом. Жданов решил это за нас обоих, как всегда, даже и не подумав спросить моё мнение. Но признаться, я тоже не торопилась перевести наши отношения на новый уровень. Мы были вместе, Мне скрывали это от ребят, а всё остальное могло подождать. Здесь я была с ним полностью согласна. Когда я вошла в зал, все уже были на месте. Никита разминался с Максом, Мих работал с мешком, Артур валял по ковру Игоря. Именно что валял. Одета его узкие шорты и футболки, они переплелись в тесный клубок. Артур ожидаемо придерживался нижней позиции. не предоставляя Игорю ни единого шанса совершить манёвр. Он цеплялся за его корпус руками и ногами, тянул на себя, не давая возможности и не то что перейти в нопадение, просто освободить руки или перевернуться. Я смотрела на них и понимала, что у меня нет ни единого шанса. "Время!" закричал Мих. Клубок тел моментально распался. Жданов бодро поднялся на ноги, в то время как Игорь Так и остался лежать на татами. Унесите тело. Девушка нервничает, закричал Артур, а сам тем временем подошёл ко мне и спросил уже тише: "20 минут на разминку хватит?" "Полне", ответила я, бросив в угол сумку с амуницией и перешла на бег. "Ксюх, ты готова?" спросил Макс, спустя ещё минут 15. Отступать некуда. Я хлопнула парню по плечу. Обещай оттащить его от меня, как только я потеряю сознание, и он начнёт рыдать, сожалея о содеянном. Я постараюсь, конечно, на полном серьёзе ответил Макс. Но, сама понимаешь, обещать ничего не могу. Мих и Никита переглянулись. Жданов закатил глаза. Высказала последнюю волю. Всё, дуй на позицию, Игорь, дай ей перчатки. Я молча встала напротив Артура. Позволило Максу затянуть ремни на перчатках и заправить футболку. "Крапа, нет необходимости", ответил за меня Артур. "Поприветствуйте противника", высвистил Макс, и едва мы коснулись перчатками, закричал: "Время!" Лоу-кик в переднюю ноги достиг своей цели, и как и задумывалось, был полны неожиданности для Жданова. Я вышибла у него опору в первые секунды боя. И когда он провалился по инерции вперёд и приоткрылся, вложила все силы в хук слева. Удар был такой силы, что мне от отдачи прострелило плечо. Но я поспешно отступила, прикрывая голову. Ждано его матнуло, но на ногах он устоял и посмотрел на меня так, что я поняла: игры кончились. Следующие 2 минуты он гонял меня по кругу, осыпая ударами ногами, большинство из которых ложились мне на плечи. Я едва успевала ставить защиту и всё ждала, когда же он решится сократить дистанцию. Но Артур близко не подходил. "Время!" закричал Макс. "Террер в минута. Жива? Это мих. Постарайся простоять этот раунд. Легко сказать." Я усмехнулась. Ты круто прошила ему черепушку. Я не стала отвечать. Время. Перехожу в челнок, постоянно меняя ведущую ногу, пытаясь хоть немного сократить расстояние, чтобы провести серию руками. Ножданов, конечно же, не позволяет. И усмехается недобро, зная, что ноги я использовать не могу. Его захват мгновенный. Вот он идёт в наступление. Лёгкий прогиб всем корпусом почти обманывает меня. Когда я по инерции прикрываю голову и практически пропускаю его бросок в ноги, в последний момент ухожу под его руку и посылаю хук в печень. Увеличиваю дистанцию. Время. Офигеть. Признась, Никита. Жданов, может, достаточно? А разве прошли уже 3 раунда? Артур в наигранном удивлении приподнимает бровь. И я отчетливо вижу, что она растеряна. Время. В ноги он кидается сразу. Мощный атакой корпуса сбивает меня и падает сверху. Я успеваю только прижать руки и подбородок к груди. Артур наваливается всем телом, и на мгновение меня охватывает паника. Потому что я понимаю, что ничего не могу сделать, что я абсолютно беззащитен перед самым близким мне человеком. Он наклоняется к моему лицу, и я дико жалею, что удары головы запрещены. Я вижу растечённую бровь и с трудом справляюсь с желанием провести по ней пальцем. Резко скидываю таз. Наверное, он тоже отвлёкся. Иначе как объяснить тот факт, что мне удаётся скинуть его с себя буквально за десятые доли секунды. Но мне их достаточно, чтобы перевернуться на живот и сгруппироваться. Застываю. Артур обхватывает меня за талию и резко вздёргивает вверх. От этого движения рёбра пронизывает острая, но к счастью, мгновенная боль. Мы стоим в клинче. И я крепко прижата к его телу спиной. Как жаль, что удары головой запрещены. Время. Раздаётся голос Макса. Она сделала это, кричит Никита. Поздравляю, ровно произносит Артур, но серые глаза улыбаются. Так я получила официальный допуск к турниру. До контрольного взвешивания оставалось 2 дня. Я собиралась было урезать паёк и снизитьпить его режим, как это делал Мих, но Жданов резко воспротивился. ты не восстановишься за сутки, и это ничего нам не даст. Мы сидели в его спальне, в очередной раз просматривая Бои Летвицкой, когда Артур хлопнул себя по лбу и воскликнул: "Чёрт, как я сразу не додумался! Ты должна перевести её в партер". Жданов: "Мы будем в шлемах". "Какой партер? Вот именно. Они знают только то, что ты работаешь в стойке, и не будут ожидать подвоха". Они знают, кто мой тренер. Знают, но не могут быть уверены, что я изберу такую тактику. Собирайся, едем в зал. По пути позвоним Игорю. Последующие 4 часа я падала, предпринимала отчаянные попытки выбраться из-под мужских тел, поднималась и падала снова. Вероятно, только отчаяние заставило меня провести удушающий приём, и Игорь ударил по ковру, сдаваясь. Есть признёс довольный Жданов и позволил нам наконец разойтись по домам